Еще один украинский писатель Зимой 1973 года в Ялте я познакомился и подружился с Казисом Сая и Эдиком Успенским. Но была там еще одна, короткая на один месяц, дружба с веселым парнем-драматургом из Западной Украины, Ярославом Верещаком. Между прочим, было что-то географически антисоветское в самих топонимах Литва и Западная Украина, особенно когда рядом. В отличие от большинства участников театрального семинара, он действительно ежедневно писал свою пьесу и почти ежедневно читал написанное мне и Успенскому. Сюжет был необычайно сложен. Начиналась пьеса с того, что режиссер собирает труппу для читки новой пьесы. В пьесе, это уже пьеса в пьесе, действие начинается с того, что в маленький карпатский город приезжает бродячий театр. Театр представляет пьесу а это пьеса в пьесе в пьесе, в которой, но тут у него еще было не дописано. Из-за крайней запутанности композиции непонятно было, советская пьеса или антисоветская. Вроде бы на что-то этакое намекалось, но с другой стороны, писалось так, чтобы пьесу поставить было можно. Наломав голову над своим головоломным сюжетом, под вечер Ярослав прихорашивался и отправлялся на набережную клеить девушек. Делал он это очень необычно. Например, однажды он заорал на всю набережную паре приглянувшихся молодок. «Девочки, идите к нам! Мы шпионы!» Жить в Ялте зимой оказалось очень приятно. Плавать в подогретом открытом бассейне, поглядывая на заснеженные горы. Пить херес у киоска. По вечерам сочинять новую кукольную пьесу с героями, позаимствованными из любимой с детства книги Рабле. В Ялтинском доме творчества зимой, кроме третисортных писателей вроде нас, отдыхали по путевкам донецкие шахтеры. В отличие от писателей, которые бухали и днем, шахтеры выпивали по вечерам и шумно возвращались в дом творчества около полуночи. Один раз я заподозрил этих подземных работников в сверхъестественных способностях. Я сидел поздно вечером за столом в своей комнате высоко на третьем этаже, задумавшись над тем, как бы завернуть сюжет в пьески, и при этом рука автоматически рисовала рожи на рукописи. Внизу послышался гомон нетрезвых шахтеров, и вдруг один голос снизу с крайним презрением произнес «Пишут они, рисуют!»